Глава 1131. Густав смотрел на этого стареющего воина и не понимал, что происходит. Как кто-то, кто был еще в своем уме, мог не пасть ниц перед аватарой-небожителя в теле молодого юноши? Тот, кто назвал себя Парисом, принял классическую свободную стойку, которую знали все настоящие обои руки-фехтовальщики они жалкие позеры, коих бродило по миру без счета. Борис развел ладони в разные стороны и опустил их так, чтобы угол наклона клинка к земле не превышал сорока градусов. Он словно застыл в ожидании того, чтобы обнажить себя в приветственных объятиях. Обманчивая, почти вальяжная стойка — Но Густав за время своих странствий уже не раз сталкивался с подобными Парису. По Три жутких шрама на его теле служили напоминанием о тех встречах. Он прекрасно знал, что эта, казалось бы, простейшая стойка на самом деле была одним из опаснейших и сильнейших из арсенала обоеруких мечников. Нападающий или защищающийся по стойке всегда мог определить если имел достаточно опыта и навыков, куда придется атака противника или где будет его крепчайший элемент защиты. Но, когда дело касалось обоих руках, все твои навыки и знания летели к демонам в бездну. Предугадать направление атаки было невозможно, точно так же, как и обнаружить дыру в защите». Так что тот факт, что пожилой воин держал в руках тоненькую ветку вишни, казался Густаву не смешной попыткой самоубийства. Ведь от Париса исходила энергия, находящаяся за гранью даже рыцаря духа, в то время как пожилой воин явно был из числа практикующих, причем даже не ступени трансформации, а лишь формирование. Внезапно Густав ощутил, как что-то надвигается. Что-то сравнимое лишь с яростью природной стихии, с гневом небес и земли, обрушенных на простого смертного. Да, именно так. Ярость самой природы сокрушила знаменитого странствующего серобородого мечника. Она распластала его по земле, и, едва дыша, он мог лицезреть, как вспышки белых молний становятся второй кожей Париса, как они обволакивают его одежды, заставляя их сверкать, подобно солнцу, как они проникли внутрь его тела, превращая кожу в белоснежный искрящийся покров, а затем хлынули прямо в глаза и затопили их озерами белоснежного огня. Шаг белой молнии, пятая ступень. Все тем же спокойным, почти безразличным голосом произнес мастер школы. «Ты почти закончил изучение свитка». «Да, мне осталось лишь найти птицу грома стадии развития небожителя», ответил юноша, «и заполучить ее сердце. Тогда я смогу перейти на финальную ступень шага белой молнии». Его голос звучал далекими раскатами весеннего грома. Зверя, сравнимого по силе с пиковым небесным императором, юный Парис. Я слышал от торговцев страны драконов, что их можно отыскать лишь в глубине чужих земель. Но там не выживают и лучшие из воинов Рубинового дворца. Сам я полагаю, что, не познав истинных слов и не достигнув ступени небесного императора, отправляться в чужие земли — бессмысленная задача. Густав же и вовсе потерял всякую связь с реальностью. «Звери, которые равны небесному императору? Что это вообще за ступень такая? Разве не была последней ступенью ступень безымянного? Легендарный уровень силы, на котором человек становился равен богам? Разве ты не дошел до них в своих странствиях, великий мечник?» — искренне удивился юноша. Что бы обо мне ни говорили, Парис, но я не самоубийца. Да, я путешествовал на их границе, но их обитатели, как монстры, так и люди и иные расы, стоят на совершенно другом уровне развития. Это не то место, в которое можно просто так заявиться. Значит, ты думаешь, что именно там находится вход в страну бессмертных? Может быть, пожал плечами старик. Те карты Парис, которые я добыл за эти семь десятилетий, все они показывают чужие земли огромным регионам который равен по размерам, сложенным вместе Алому Фениксу, Белому Дракону, Северному Потоку и Весенней Кроне, четырем крупнейшим регионам». Густав отчаянно пытался понять, о чем идет разговор. Будучи скитальцем в пограничье между двумя крупнейшими регионами, он знал, насколько они велики. Но «Северный поток» он слышал о нем, и чтобы попасть туда, на самом быстрейшем из небесных кораблей, пришлось бы лететь, не останавливаясь, больше года. Что же до весенней короны, то она находилась еще дальше». Старые мифы, рассказывающие о великих путешественниках прошлого, говорили, что до весенней короны пришлось бы лететь 10, а то и 15 лет. И это в том случае, если у тебя есть корабль, равный по мощи артефакту императорского уровня. Сложно даже представить, сколько будет стоить подобное судно. Так что сама мысль о том, что чужие земли... Полоска земли где-то между Алым Фениксом и Белым Драконом могут быть больше, чем эти четыре региона, вместе взятые, потрясало воображение Густава. Но достаточно разговоров, Парис. Тон старика никак не изменился. «Ты пришел сюда с вызовом сражаться не на мечах красноречия». «Верно, великий мечник», — кивнул юноша. «Я пришел испытать свою новую технику». Я назвал ее «Четыре удара молнии». «Уже не так пафосно, как в прошлый раз», — улыбнулся старик. «Ты делаешь явные успехи». А затем все, что увидел Густав, это четыре силуэта, которые в точности повторяли очертания Париса. Иными словами, юноша просто размножился на четыре копии самого себя. И все они обрушились с разных сторон на фигуру одинокого мечника. Каждая из копий, представших в образе гуманоидной белой молнии, была вооружена двумя клинками. И каждая из них использовала какой-то стиль, который позволял одновременно нанести два скользящих удара, направленных с разных сторон и при этом ни одна из копий не повторила направление своего удара. В итоге старик оказался перед угрозой восьми скользящих змеями обманных ударов, каждый из которых был направлен в разные точки и под разными углами. Рубящие, режущие, пронзающие. Даже если не принимать во внимание ту сокрушающую небеса силу, заключенную в них, Даже если бы они равнялись по силе атакам простого практикующего, то этого было достаточно, чтобы смертельно ранить даже рыцаря духа, атака, от которой попросту невозможно защитить. Вишневая ветка спокойно проплыла по воздуху. Густов мог различить каждое ее движение, каждое ее легкое качание в потоках ревущего ветра и чудилось, что она двигалась медленнее черепахи, но в то же время она была быстрее падающей звезды. Все четыре молнии оказались рассечены, а сам Парис, оставшись спрятанным в тени от искрящейся техники, готовый также нанести удар, лежал на земле с рассеченными одеждами и длинной кровавой царапиной на груди. Может, ее лучше назвать «четыре удара молнии» и «один удар тени»?» С легким лукавством улыбнулся старик, протягивая руку лежащему на земле юноше. Густав смотрел на это и не понимал, что именно он видит. Какой-то старик, практикующий, вооруженный лишь веткой от вишневого дерева, смог разбить столь невероятную технику, Он смог повергнуть обои рукого мечника, оснащенного могущественнейшими артефактами? Он смог ранить существо, находящееся за пределами силы рыцаря-духа, и всё это простой веткой? Название техники — часть самой техники. Борис отряхнулся и, проведя ладонью по груди, заставил рану затянуться. Она должна обмануть противника своим очевидным названием и отвлекающим маневром. «Высокое небо», — вздохнул старик, — «ты слишком много общаешься с Шакуром». «Ну, все же он мой лучший друг. Он демон в обличии человека. Видит вечерние звезды. Его отец всегда поражал меня своей скользкостью и умением выпутываться из любой ситуации. Но Шакур...» Без всякого сомнения, он, еще будучи безусым юнцом, превзошел своего отца. Борис засмеялся, а вскоре к нему присоединился и старик. Густав же, вновь вернув себе способность шевелиться, опустился перед мастером на колени и прикоснулся лбом к земле. Великий мастер, этот недостойный, называющий себя Густавом просит «Молит вас взять его в ученики. Он готов служить вам верой и правдой, выполнять любую работу и... Ученики уже спят, густо Серобородый», — перебил его старик. «Если хочешь, присоединяйся к ним. Занятия начинаются с рассветом и заканчиваются после того, как зажжется первая звезда. Учиться же здесь ты можешь столько времени, сколько сам того пожелаешь». Густов не мог поверить своим ушам. Вот так вот просто можно было попасть в ученики к этому великому? Он действительно принимал любого желающего. «Кажется, я снова проиграл тебе, Хаджар, даже учитывая, что эта техника могла бы побить Алого Мечника. Конечно так, Парис. Так что я жду несколько твоих историй и бутылку вина». И вместе старик и юноша, смеясь, будто старые друзья и знакомые, направились к дому.